Лиса ищет вора. В селе, в каком сказать я не берусь, однажды ночью был украден гусь. Как уберечься в будущем от бед? Вор на песке оставил ясный след, и если тут за дело взяться спора, то по следам открыть удастся вора. Послали за лесой. Она явилась и, разглядев следы, не удивилась узнав в них лапку близкой ей подруги. А от подруги можно ждать услуги. Вмиг оглянулась лисенька, потом почище замела следы хвостом.